Седьмое. Царь против патриарха. Главка 1 Отъезд патриарха в Воскресенский монастырь в июле 1658 года стал очень важным шагом. Никон чувствовал, что наступил решающий момент для сохранения независимости русской церкви от царского вмешательства и восстановления симфонии царя и патриарха. Он полагался на религиозный и нравственный авторитет патриаршества, надеясь на раскаяние царя в нарушении клятвы и веря в возможность возрождения дружеских отношений. Никону предстояло испытать разочарование, но он, не сломленный гонениями, продолжал сражаться за свои идеалы до последнего. Потенциальная поддержка народом патриарха была подорвана старообрядцами и недостаточной верностью Никону некоторых русских иерархов из-за личной зависти или карьеризма. Хотя в своей душе царь Алексей сохранил дружеские чувства по отношению к Никону, он быстро менялся под давлением бояр. Бояре были возмущены вмешательством Никона в государственные дела в 1654-58 годах. Не только по личным соображениям, но и в принципе они возражали против никоновского плана симфонии царя и патриарха, который, по их мнению, станет ограничением царской власти. В более широком смысле бояре хотели обеспечить главенство государства над церковью. Таким образом, вся сила царского правительства и администрации обратилась против Никона, сначала чтобы вынудить его сложить с себя полномочия, а когда эти попытки окончились неудачей, чтобы свергнуть и осудить его. Для того, чтобы отделаться от Никона, необходимо было попробовать добиться от него заявления о о сложении своих полномочий. В тот самый день, когда Никон прибыл в Воскресенский монастырь, его посетили царские представители, князь Трубецкой и дьяк Ларион Лопухин. Они попросили Никона уполномочить митрополита Петерима из Крутиц в Москве, взять на себя руководство церковными делами в текущий момент и согласиться на избрание нового патриарха. Соловьев, том 11, страница 214, Зазыкин, том 2, страницы 337 и 342. Из этого ясно, что цари-бояре истолковывали отъезд Никона из Москвы, как сложение с него полномочий патриарха де-факто. Никон же считал необходимым иметь в Москве заместителя. А поскольку митрополит Крутицкий традиционно считался чем-то вроде патриаршего адъюнкта, то назначил Петерима временным заместителем, но только на срок своего отсутствия в городе и для ведения текущих дел. Петерим получил указание от Никона обращаться к нему лишь по всем вопросам наибольшей важности. Имя Никона как патриарха должно было звучать на церковных службах, Что касается будущей судьбы патриаршего престола, согласно донесению Трубецкого и лупухина Никон не возражал против избрания нового патриарха и даже, если нам принять на веру формулировки в донесении, объявил о том, что не желает более быть патриархом, будь он проклят, если выразит такое желание. Соловьев, том 11, страница 214. Не следует забывать, что главной целью бояр было поймать Никона на противоречивых заявлениях, чтобы продемонстрировать, что он перестал являться патриархом. Это могло бы дать основание правительству не придавать значение будущим протестам со стороны Никона. Нет сомнения в том, что смысл ответов Никона Трубецкому и Лопухину искажался ими. Хотя Никон согласился в принципе на избрание нового патриарха, он очевидно имел в виду, что подобное избрание будет строго соответствовать церковным канонам.